Какой же это счастье, что она проведёт чудесные две недели со своими двоюродными братьями и сестрой и с тимми, думала Джордж. Она поспела койку и опять её пристегнула, открыла шкафы с продуктами и посудой, а потом осмотрела фургон мальчиков. Ого, как у вас чисто, удивилась она. Я знала, что у нас Н смотрит за порядком, но у вас тоже всё так и блестит. Надеюсь, вы не начали новую жизнь и не превратились в частицуль? Ведь о себе я этого сказать не могу. Не беспокойся, усмехнулся Дик. Это Н поработала. Ты же знаешь, как она любит всё класть на место. Нам и беспокоиться не о чем, когда она с нами, старушка Н. «Но все равно, Джордж, тебе тоже придется мне помогать!» — решительно заявила Энн. «Мы все должны следить за порядком, готовить еду и все такое!» «Ладно, Энн, я тоже буду делать свою часть работы!» «Иногда!» — простонала Джордж. «Но где будет ночевать Тимми, койка узкая?» «И к себе я его не пущу!» — ответила Энн. Он будет спать на полу, на коврике? Правда, Тимми? Гав, ответил Тимми, но хвостом при этом не завелил. Предложение ему не очень понравилось. Вот видишь? Он говорит, что ничего подобного, он всегда укладывается на мои ноги. Они вышли из фургона. День был чудесный. В упаковке Всё больше и больше раскрывались навстречу солнце. И в кусте жимолости мелодично, как флейта, запел чёрный дрозд. Кто-нибудь купил газету, когда мы были в посёлке, спросил Дик. Ты купил, Джуля? Хорошо, давайте посмотрим прогноз погоды. Если дождя не будет, можно прогуляться подальше. Отсюда не очень далеко от... до моря. Жулиан вынул из кармана сложенную газету и кинул её Дику. Тот сел на ступеньки и стал её просматривать. Искал он прогноз, но взгляд его упал на один броский заголовок, и он крикнул: "Внимание! Здесь подробности о тех двух пропавших учёных, Жулиан!" "О", сказала Джордж, вспомнив А звонки позовчера вечером. Джулиан. Как это тебя угораздило подумать, что мой папа может быть одним из этих учёных? Как будто он может изменить своей стране и открыть научные секреты кому-нибудь ещё? Нет. Я этого совсем не подумал, поспешно ответил Джулиан. Конечно, не думал. Дядя Квентин ни за что в жизни так не сделает. Но в газете просто сообщалось, что исчезли двое из наших самых известных ученых, и я подумал, что, может быть, их украли. А так как дядя Квентин действительно очень известный, то я решил, что надо позвонить и узнать, все ли в порядке. «А», — ответила Джордж, — «ну, а мама ничего еще не знала и ужасно удивилась, когда ты ее спросил, не исчез ли папа. А он как раз в это время что-то искал у себя в кабинете и очень шумел. А потом оказалось, что он сидит на том, что ищет. Ухмыльнулся Дик. Но вы послушайте, не похоже, что тех двоих выкрали. Скорее они просто сами скрылись, взяв с собой важные бумаги. Негодяи. Хотя теперь такое часто случается. И даже через чур часто, по-моему. И он прочёл: Дерик Тери Кейн и Джеффи Поттершем пропадают уже 2 дня. Они встречались с одним из своих коллег, чтобы обсудить некую проблему своей научной работы, и затем вышли от него вместе и направились к метро. С тех пор их никто не видел. Установлено, что Тери Кейн имел при себе паспорт и авиабилеты до Парижа, но среди прибывших в аэропорт они не значится. Вот-вот